Глава шестнадцатая. Неудачная попытка взять старые закаталы. К старым закаталам, находившимся в трех верстах от крепости, вели две дороги. Одна, та самая, по которой шел Гуликов, в свою последнюю предсмертную экспедицию, пролегала через самое селение Джары. Другая вела со стороны Катех и имела важное значение, потому что по ней только неприятель мог получать все продовольственные и боевые запасы. Другие пути пролегали под самой крепостью, и преградить их можно было незначительными отрядами. Решаясь взять и уничтожить старые закаталы, генерал-адъютант Стрекалов должен был серьезно обдумать свое положение. так как необходимость оставить значительную часть войск для обороны крепости и лагеря позволяла употребить в дело сравнительно ничтожные силы. Назначены были две колонны. Одна, батальон Шерванского полка при двух орудиях, должна была демонстрировать со стороны Джар, чтобы привлечь на себя внимание неприятеля. А между тем другая, главная, два батальона Эреванского полка, 40 саперов, 4 орудия, Скрытно выдвигаются на Катехскую дорогу, и отсюда ложбиной начинают приближаться к старым закаталам. 15 октября в 9 часов утра с крепостного вала грянул пушечный выстрел, и по этому сигналу обе колонны тронулись одновременно. Генералы Старикалов и Сергеев поехали при главной колонии. любо было смотреть... говорил один участник похода, на строй эреванцев, только что возвратившихся из Турции. Полк был увешен георгиевскими крестами. Оба батальонные командиры, Кашутин и Клюки фон Клугенау, впоследствии известные кавказские генералы, были люди бывалые, отважные, выросшие в опасностях. Между офицерами не было ни одного, который поклонился бы пуле Сергеев весело балагурил с солдатами. Вся чуждая ему административная деятельность, требовавшая, по его выражению, из воротов ума и политики, деятельность, к которой он не был подготовлен и которая таким тяжким гнетом лежала у него на душе, теперь осталась позади, и он очутился в родной, привычной ему сфере походной жизни. Тот, кто увидал бы его теперь на бойком коне, Обгонявши мариванские колонны, не узнал бы того осторожного, пожалуй, даже нерешительного генерала, которого видели в джарах. На первую высоту, лежавшую за крепостью, войска поднялись без выстрела. Отсюда дорога втягивалась в леса, дремучей полосой простиравшиеся уже до самых закатал. Опытным глазом окинул Сергеев эту мрачную чащу и остановил отряд. Он полагал укрепиться здесь лагерем. и отсюда, прорубая широкие лесные просеки, медленно подвигаться вперед к мятежному аулу. Старикалов не разделял подобного взгляда, считая меру эту чересчур осторожной, и приказал Сергееву продвинуться вперед, встать в самом лесу и затем уже подвигаться просветами вплоть до неприятельского лагеря. «Трудно допустить, чтобы лезгины не знали о нашем приближении». А между тем, когда войска стояли уже на опушке леса, в старых закаталах, как узнали впоследствии, еще шло народное собрание. И Ших Шабан, незадолго прибывший в стан Гамзатбека, говорил зажигательную речь. Скорее можно предположить, что неприятель, сознававший для себя все выгоды лесного боя, нарочно не препятствовал нашему движению. стараясь заманить нас в места, памятные кровавыми событиями. Между тем, отряд, тихо подвигаясь по дремучему лесу, выбрался, наконец, на небольшую поляну. Здесь приказано было остановиться, и реванский полк занял позицию по обе стороны лесной дороги. Первый батальон майора Кашутина расположился влево на небольшой высоте. Второй майора Клюке фон Клугенау на старом кладбище, при котором сходятся дороги от Закатальской мечети и башни. Ближе, чем на картечный выстрел, впереди этого кладбища виднелась небольшая прогалина, а за ней начинались сады, обнесенные каменными стенками. Оба батальона, разделенные между собой неглубокой балкой, находились на расстоянии один от другого не более 30-40 сажений. Позиция была неудобна и настолько сжата невылазной чащей леса, что батальоны не могли развернуться и в случае нападения должны были драться во взводных колоннах. Сергеев счел нужным доложить об этом Стрекалову. Но Стрекалов нашел, что позиция по своей крепости не оставляет желать ничего лучшего и приказал Кашутину тотчас укрепить левый фланг позиции небольшой батареей, поставленной на высоте. а к лугинау приступить к вырубке леса, чтобы очистить место для действия артиллерии. но едва цепь высланная вторым батальоном для прикрытия рабочих продвинулась на лесную прогалину, как была осыпана ружейным огнем из густого кустарника командир полка князь дадиан поскакал сам чтобы удостовериться в степени опасности. А в этот момент горцы выскочили уже из кустов и кинулись в шашке. Попавший как раз под натиск неприятеля, диан едва не был убит, но, к счастью, его успели окружить солдаты. Начальник же цепи, подпоручик Корсун, и вместе с ним 30 нижних чинов были изрублены. Отрезанная от своего батальона, не успевшие даже сбежаться в кучке, цепь была разорвана, смята и обратилась в бегство. Горцы ударили на кладбище, но Клугенау... Успевший поднять батальон в ружье отразил дерзкий натиск, и лезгины тотчас рассеялись. Цепь под командой штабс-капитана Потыбни опять заняла свое место, а для поддержания ее выдвинули за кладбище роту штабс-капитана Гурамова. Затем две неполные роты остались на самом кладбище в общем резерве, а остальные люди под общей командой капитана Антонова принялись за вырубку леса. Было уже три часа пополудни скоро из цепи дали знать, что впереди в садах лезгины опять собираются в значительных силах. дадиан сам поехал к стрекалову находившемуся при первом батальоне чтобы получить разрешение оттеснить неприятеля, пока это еще представлялось возможным. но стрекалов имевший известие от своих лазутчиков что неприятель находится в ничтожных силах, отправил додиана назад. с приказанием усилить работы, а сам, поручив войска генералу Сергееву, уехал между тем назад в новые закаталы. Додиан передал приказание Клогенау. Еще усерднее застучали топоры, еще чаще под их ударами стали падать вековые чинары, а наваленный лес между тем все больше и больше уменьшал позицию и окружал карабинеров такой засекой, которая давала горцам возможность подкрадываться к ним незамеченными. Большая часть сил Гамзатбека в это время стянулась уже против второго батальона и, прикрываясь засекой, скрытно окружила и цепь, и рабочих. Прошел час-другой, и вдруг, как по условному сигналу, несколько тысяч лезгин поднялось со всех сторон и ринулось в шашки. Что произошло тогда, описать трудно. И цепь, и резерв были моментально отрезаны от батальона и разобщены друг от друга так, что карабинерам пришлось защищаться поодиночке. Штабс-капитан Потебня, прокладывая себе дорогу с ружьем в руках, врезался в толпу неприятеля и был изрублен. Начальник резерва штабс-капитан Гурамов, не уступавший Потебне в отваге, один схватился с целой толпой лезгин и пал под их кинжалами. Лихие эриванцы почти все сложили свои головы возле своих начальников. И Из 158 человек только 14 успели добраться до кладбища. Все это совершилось так быстро, что часть батальона, рубившая лес влево от кладбища в балке и вправо от него по скату горы, была застигнута врасплох и не успела даже схватиться за ружье. Капитан Антонов был ранен, а рабочие или бежали... или гибли без отпора под ударами горцев. Клугенау, кинувшийся было на помощь к ним с последним резервом, сам столкнулся с тремя тысячами лезгин и не мог пробиться. Орудия по третьему выстрелу умолкли. Артиллерийский офицер поручика Починин был ранен пулей в грудь, прислуга перебита, и оба орудия вместе с зарядными ящиками захвачены горцами. Отчаянные усилия Клугенау выручить пушки повели только к новым потерям. Сам клугинау оба ротные командиры, все фельдфебели и большая часть офицеров и унтер-офицеров или были убиты, или изранены. Солдаты остались без начальников. Второй батальон почти уже не существовал, когда на помощь к нему подоспел подполковник Кашутин с двумя карабинерными ротами своего батальона. Но их прибытие только без пользы увеличило число наших жертв, так как стесненная местность не позволила им даже развернуться. Кашутин, человек отчаянной храбрости, был ранен одним из первых, и его солдаты, сбитые натиском, побежали назад. Увидев катастрофу, Сергеев двинул в бой последние две еще уцелевшие роты, с тем, чтобы дать возможность остальным выйти из-под ударов горцев. Но роты сразу попали в общий водоворот и были увлечены потоком общего бегства. Сергеев таким образом остался на батарее один, с сорока саперами. Горцы без труда овладели ничтожным укреплением, взяли оба орудия, и из сорока саперов осталось в живых только восемнадцать. Но эти герои пробились сквозь сотни лезгин и вынесли на ружьях раненого генерала. остатки рот не попали уже на старую дорогу а были отброшены в тесную улицу где горцы засев по обе стороны ее заглиненными стенками безвозбранно расстреливали бежавших солдат поражение отряда было полное в этот роковой для реваннцев в день мы потеряли четыре орудия одного генерала обоих батальонных командиров шестнадцать офицеров и более четырехсот нижних чинов В числе офицеров здесь же убит был и подпоручик Литвинов, георгиевский кавалер, собственноручно взявший при штурме Карса неприятельское знамя. Только в полутора верстах от места битвы князю Додиану удалось наконец остановить оба батальона. Он дал им опомниться, привел в порядок и с барабанным боем повел вновь на неприятеля. Храбрый полк готов был новыми жертвами искупить свою минутную неудачу. Но в эту минуту прискакал адъютант Стрекалова с приказанием отступить в лагерь. Возвращаясь из отряда Сергеева, Стрекалов заехал по дороге в батальон Шерванского полка, выдвинутый к джарам, чтобы осмотреть его позицию. Но не прошло получаса, как сильная оружейная перестрелка, загоревшаяся в лесу, дала знать, что наша позиция атакована. Стрекалов приказал майору Бучкиеву с двумя ротами и частью конных драгун идти на помощь. Но Бучкиев не отошел и версты, как встретил офицера с известием, что иреванский полк разбит, Сергеев ранен, орудия потеряны. Растерявшийся Стрекалов приказал всем отступать под защиту крепости. Напрасно князь дадиан от имени полка два раза посылал просить позволения возобновить атаку. Стрекалов не позволил. и войска возвратились в лагерь грустные и убитые. Самолюбие эреванцев было сильно задето. Тридцатилетняя Кавказская война представляла для них только длинный ряд блестящих побед, и в первый раз в лагере их после кровавого боя царило молчаливое уныние. Не раскладывались бивачные огни, не слышно было даже говора. На сердитых лицах солдат было отпечатано выражение затаенной злобы. Страшная потеря, редко встречавшаяся в Кавказской войне, доказывала, что старый полк отступил не при первом появлении неприятеля, что встретил его со своей обычной отвагой, и что если был побежден, то только многочисленностью и выгодным для неприятеля местоположением. Никакая тень укора не могла коснуться храброго Додиана, которого все время видели впереди полка. что касается распоряжений, то они от него не зависели. Он исполнял только то, что было ему приказано. «Сколь не огорчительно такое происшествие», писал Стрекалов в своем донесении Паскевичу, «но мы стоим здесь твердой ногой, и оно ничуть не имеет влияния на общий ход здешних происшествий. Желая сохранить ту славу полка, которую он приобрел под вашим начальством», «Я доставлю ему случай оправдать доверие, которое вы ему оказывали. Все дело, — говорит он далее, — произошло от самонадеянности и презрения к неприятелю». Государь был чрезвычайно огорчен подобным происшествием и на основании первых донесений Стрекалова во всем обвинял и реванцев. По этому поводу граф чернышов писал Паскевичу, «Государь-император с крайним прискорбием и неудовольствием усмотреть изволил, что Ереванский карабинерный полк, столь отличившийся в последней кампании, под личным предводительством вашего сиятельства, ныне в деле 15 октября против Лизгин, оставил вверенные ему орудие в руках неприятеля и, не внимая глаз у начальников, обратился в бегство, будучи преследуем незначительным числом горцев, не постигая, какие обстоятельства могли побудить русских солдат. К столь постыдному бегству, его величество желает, чтобы ваши сиятельство сделали подробнейшее исследование сего происшествия и обо всем донесли его величеству. Как ни старался Стрекалов свалить вину на своих подчиненных, Сергеева и Додиана, но из откровенных объяснений, данных последними, стало ясно, что причиной всего был один Стрекалов. Так именно взглянул на это дело и сам Паскевич. «Главнейшей причиной сего несчастья», — отвечал он Чернышеву, — «генерал-адъютант Стрекалов. Он раздробил отряд и завел его малыми частями в такие места, где невозможно было действовать». Военная неудача поразила Паскевича. Но еще более он был поражен теми событиями, которые происходили внутри джара белоканской области. Весной, когда он уезжал в Петербург, ничто не могло предвещать. чтобы народ, без боя, изъявивший покорность в сознании своего бессилия, так неожиданно и сильно ожесточился против русских. Причины этого могли скрыться, как полагал Паскевич, только в дурном управлении народом и в худой дисциплине тамошних войск. Ссылку Стрекалова на старые закаталы, как на гнездо мятежа и вечной ненависти к России, Паскевич считал неосновательной. С тех пор, как возведена русская крепость, — писал он Стрекалову, — закаталы, удаленные от нее только на три версты, перестали быть тем важным и опасным пунктом, на который лезгины полагали некогда всю свою надежду. Он указал ему на полную доступность закатальского ущелья, если действовать на один из флангов неприятеля со стороны катех или белокан, и на полную несообразность плана, принятого Стрекаловым. подходить вперед по лощине и рубить лес, давая неприятелю все средства обходить нас самих с флангов и с тыла. Система полевых укреплений у белокан и талов для прикрытия дорог, ведущих в Кахетию, также подверглась со стороны Паскевича строгому порицанию. Ибо, как говорит он, нельзя преградить путь людям, которые, не имея никаких тяжестей, могут всегда проходить свободно. а чтобы отнять у них средства к набегам, нужно занять катехи и белоканы, с потерей которых они лишатся средств к продовольствию. Если бы, пишет он далее, приготовление к восстанию лесгин оставались скрытыми до самого вторжения ших-шабана, то этого нельзя было бы не поставить в вину Сергеева, который, будучи местным начальником, не знал о готовности народа поднять против нас оружие. Но Сергеев не раз доносил о замыслах неприятеля, и, следовательно, действия их не были так скрыты, как ваше превосходительство описываете. Но меры, которые нужно было принять для предупреждения бунта, вами упущены, и ни один из злоумышленников до сих пор не арестован. А между тем, если бы это было исполнено вами своевременно, то второго возмущения не могло бы и быть. так как народ лишился бы главных своих коноводов. Все это было безусловно верно. Но с другой стороны, нельзя не заметить, что и действия самого Паскевича были небезупречны, потому что события в джара- белоканской области являлись только прямым последствием событий, разыгравшихся тогда в Дагестане, и на которые Паскевич так мало обращал внимания. Там-то нужно было вырвать главный корень волнений, А без этого рубка отдельных ветвей мятежа не предохраняла от прорастания новых. Находя, что пора щадить бунтовщиков уже миновало, Паскевич приказал Стрекалову срыть до основания все дома изменников, скот и имущество их отдать на разграбление ингелойцам и кахетинской милиции. Разорению и уничтожению должны были подвергнуться, впрочем, только те дома, которые препятствовали свободному сообщению через самые джары. Остальные велено было отдать в собственность грузинам, которые зато обязаны были их защищать. Главных виновников возмущения приказано было судить военным судом и расстрелять из них до 25 человек, а остальных держать в тифлисе, закованными в железо. Таковы были суровые меры Паскевича, которыми он сразу хотел подавить в крае дальнейшее распространение вспыхнувшего возмущения.